Никак. Отрезал Сторм. Да антидот. А. -а, -а. Рик понятливо протянул, скрывая улыбкой перебрал содержимое верхней полки, пока не нашел пыльный сосуд. Вот. Пей маленькими глотками. Это н а с т о я в ш и й с я антидот. Его много не надо, н е б о л ь ш е трех наперстков. Сторм сделал как велено и скривился, словно съел лимон. Гадость какая. Спасибо. Довольно, кивнул Рик, словно ему о т в е с и л и комплимент. Сам делал. Это из смолтуса, бурты, три капли т р е ж н и к а и... Некроман замолчал, когда понял, что его никто не слушает, а потом с любопытством оценил наше противостояние взглядов со стормом и спросил: "Вы знакомы? Виделись утром в постели". Блондин у м е ю ч е загнал меня в краску. Ничего не подумай, я просто туда случайно попала, меня занесло. Да, девушек бывает и впрямь заносит. И ветром надувает живот, как парус, да, да. Понимающий кивнул Рикейл, запричитав так, словно уже поставил нам не крест. А была такая, подающая надежды кандидатка в помощницы. Да нет же, я попала прямо в постель ректору из своего мира. Я почему-то оправдывалась, наверное, не хотелось п р о с л и т ь вертихвосткой перед коллегой. Звучит как название романа. Попаданка в ректорскую постель. Смаковал Рик, который оказался по жизни тем еще подпольным т р о л л е м Читаешь любовные романы между подъемом Замбаков? Подколола в ответ. Ну а что, нужно налаживать рабочие отношения, а в нашем деле без юмора никуда. Пусти ь Черного, а что лучше е лекарство от т ролей? Правильно, Игнор, Сторм. Я обратилась к блондину по имени, чем заслужила еще один полный иронии взгляд некроманта. Рикейл ходил за книгой, в которой находил ранее упоминания подобные мне. Пока я была здесь, то набрала сил от цукубы, мага и орка, когда определяла причину смерти. Представляешь? Мне достаточно дотронуться до них, и я знаю, как они закончили. Ты хочешь, чтобы я вот поверил? С к е п т и ц и з м в т о р о е имя господина ректора. Да вот только тон был такой, словно он действительно мне верил, но делал вид, что нет. Интересно, что за эксперимент с поцелуем? А если сюда приплюсовать то, что он сразу использовал магию после и крикнул победный клич, уж не забрала ли я и его дар? Что ж это получается? У нас все-таки было, или тут как с трупами достаточно контакта? Стоп, не может быть так. Я д а р о н а несколько раз дотрагивалась, а в виде в дракона вообще с е д л а л а так что тут должно быть. Переспали? Ой-о, мне потребовалась минута, чтобы взять себя в руки и сказать: хочу, чтобы мы прекратили спорить и посмотрели, что сказано в книге. Это единственное трезвое решение, на мой взгляд, потому что я ничуть не меньше вашего хочу во всем разобраться. А нашему глубоко уважаемому ректору академии тоже досталось. р и к е л л любил извращенно издеваться. Я поняла это сразу. Эх, точно подружимся, сработаемся. Сторм предупреждающе сверкнул в мою сторону глазами и п р о ш и п е л "Я же не твой пациент. Как эта девчонка могла забрать силу у ректора академии?" Маркова слышал этот рычащий, угрожающий тон. "Ты точно забрала, а он поцелуем вернул. Это что ж получается, чтобы мне силу соблазнения обратно отдать, нужно лобызаться с мертвой сукубой? Бе, я нормально отношусь к мертвым, но мы не настолько близки." Надо, надо разобраться. Рикаелл з а ш е л е с т е л к л и ж н ы м и листами а потом воскликнул: "Вот оно". Сунул нос в текст разочарованно выдохнул: "Нет, не то. Здесь речь идет про в ы к а ч к у сил из трупов, которая в теле не задерживается. И ты явно не гриду, у к о т о р о й вместо живота дыра". Три пары глаз просверлили мой живот, взглядами признали: нет, не она. Если у меня там есть дыра, то черная открывается во время сессии, называется нервный жор. Но в этом мире нет ни сессий, ни экзаменов. Будешь учиться в академии? Вспомнила слова Арны и взгрустнула. А здесь есть медицинский факультет? С надеждой обратилась к Рикейлу. Медицинский? Первый раз слышу о таком. У кого дары целлять идут в лекарский, у кого воскрешать в некроманский, то есть ко мне. А с таким даром, как у меня, куда берут? Никуда не берут. Отрезал Сторм. Рик, как думаешь, силы, что она набралась из трупов, пропадут? Кто знает, кто знает. А то отправлять ее в свой мир с такими способностями чревато. отправлять назад уже я не думала, что испытаю кол разочарования, только жизнь начала налаживаться, а тут на тебе Сторм критически посмотрел на меня, а потом обратился к некроманту. Рик, дружище, у меня к тебе просьба. Я пойду к главному целителю за з е л ь е м чтобы блокировал силы, а ты пока присмотри за ней. Скоро я избавлю Академию от, от этой за нозы. За нозы? Тихо переспросила я, угроза з а т р е щ а л а в в о з д у х е магии, молния сверкнула и ударила в пол аккурат между ног Сторма. Эй, а ну перестань, сейчас же! Пригрозил ректор даже не ш е л о х н у в ш и с ь Кремень. Рик, какую магию она еще выкачала? Из мага стихийника, воздушник, значит. Сторм поморщился, как от головной боли. Вот точно заноза в квадрате. В Кубе. Нудно, уточнила я. Сила соблазнения Сукуба, сила орка, магия воздуха. Рик, свяжи ее и запрети к чему-либо или к кому-либо прикасаться, пока я не вернусь. Надо ее бандеролькой в свой мир отправить, пока бед не натворила. Выпалил сторм, развернулся на пятках и вылетел из помещения, словно за ним адские псы гнались. Что ты ему сделала? Проницательно посмотрел в спину р е к т о р а Рик. На жизненном пути попалась. сгрустнула я, смотря щенячими глазами на некроманта. Ты ж е меня не свяжешь? Рикейл посмотрел на меня с фанатским огоньком в глазах и сказал: У нас мало времени. Давай протестируем твой уникальный дар. Возможно, мы найдем способ, как оставить тебя в академии. Но я не подхожу ни под один факультет. Произнесла, а потом вспомнила, что Аран обещал нам умудрить что-то с магией и обманом, и почему эта идея попахивает одним жареным драконьим хвостом и одной человеческой задницей.